Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но, если надо, то даже со всем миром, несмотря на то, что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал, кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали, и, если возможно, чтобы забыли меня вовсе